США. Улыбка чеширского кота. О рассказах Джерома Дэвида В Всерьез я начал заниматься Селлинджером около 10 лет назад. Кстати, сам Селлинджер остался бы решительно недоволен этой фразой. На моем месте он назвал бы более точный срок, скажем, 9 лет и 10 месяцев. Или, что еще вернее, уточнил бы дату начала работы, 8 октября 2003 года. Это был тот самый год, когда, впрочем, ничего такого особо запоминающегося в нашей стране в тот самый год не происходило. В экономике все шло к стабилизации, в политике формировалась вертикаль власти, довольные распихивали свои деньги по западным банкам, а недовольные отправились в тюрьму. Селлинджера эта информация вряд ли бы заинтересовала. Его завораживало все идиотически и единичное, абсурдно конкретное. А панораму всякий там фон, социальный, политический, он безжалостно устранял. Возьмем, к примеру, первую фразу его знаменитого рассказа «A perfect day for banana fish» — «Хорошо ловится рыбка-бананка». В гостинице жили 97 нью-йоркцев, агентов по рекламе, и они так загрузили междугородний телефон, что молодой женщине из 507 номера пришлось ждать полдня, почти до половины третьего, пока ее соединили. Перечитайте эту фразу несколько раз. Перед нами, если так можно выразиться, панорама действия. Первое впечатление — автор просто над нами издевается. Хорошо. Положим, рекламщики такие люди, что им всегда требуется телефон, отсюда и перегрузки на линиях. Но зачем нужно указывать, что их было именно 97? А почему, к примеру, не 79? Тоже ведь немало. Или 85? И вообще зачем нужно такое странное уточнение? Можно было просто сказать «много» или «около ста». И читатель, такой вот как я, остался бы вполне удовлетворен. А подобное уточнение нисколько не удовлетворяет, а напротив, только озадачивает. Равно как и информация о том, что девушка жила в номере 507 и ждала своей очереди на телефон до 14.30. Слава богу, в последнем случае Селинджер нас немного щадит. Она ждала почти до этого времени. Ещё раз зададимся вопросом, для чего подобная точность. Вздохнём и согласимся с экспертами, что цифры 97, 507 и 1430, если их произнести по-английски, хорошо ложатся в общий ритм текста, а цифры 79, 705 и 845 в этот ритм не ложатся совершенно. И всё равно остаётся неприятный осадок. Селлинджер ведь не поэму пишет, а рассказ. Рассказ — жанр строгий и требует соблюдения всех правил и приличий, иначе ничего не выйдет. Здесь в самом начале нужно не устраивать статистический понос, а правильно сориентировать читателя, коротко и внятно задать панораму. Уточнить исторический отрезок, год, место действия, общими штрихами очертить героя или героиню, правильнее начать иначе. Это случилось летом 1948 года в одной из больших гостиниц, каких много сейчас на океанском побережье Флориды. В тот сезон из Нью-Йорка приехало около сотни рекламщиков. По утрам они сидели на телефонах, и междугородние линии были всё время перегружены. Видите, совсем другое дело. Если бы Селлинджер начал так, всё было бы значительно лучше, гораздо типичнее, как любил говорить товарищ Огурцов Серафим Иванович из кинокомедии «Карнавальная ночь». Однако Селенджер начинает иначе, и мы попробуем разобраться, почему. Я сильно забежал вперёд и немного отвлёкся. Вернёмся к самому началу. Итак, я стал заниматься Селлинджером около 10 лет назад и сразу же удивился тому, что научной литературы о нём оказалось совсем немного. Даже в США. Несколько тощих монографий до три десятка статей. Это при том, что автор, признанный всеми культовый классик, окруженный миллионной армией преданных поклонников. Я очень удивился такому невниманию и спросил об этом одного специалиста по американской литературе из США. Тот мне ответил, что ничего удивительного здесь нет. Филология, напомнил он мне терпеливо, всякое филологическое исследование основывается на фактах, а не на догадках и косвенных сведениях. А прямых сведений, касающихся жизни Сэлинджера, у нас почти нет, разве что самое общее». Что мы о нём знаем? Ну, родился в еврейской семье, окончил школу, среднее военное училище, ездил в Европу по делам отца, незадолго до войны начал печататься, воевал. После войны стал публиковать рассказы в журнале «Нью-Йоркер». В 1951 выпустил свой первый бестселлер «Над пропастью воржи» и с этого момента стал избегать публичности. Женился, стал отцом двух детей, напечатал повести о глазах, развелся, снова женился и снова развелся. Вот, собственно, и все, что мы имеем. Этого, сказал мне американский коллега, явно недостаточно. Мы ничего или почти ничего не знаем о его характере, о складе его ума, о стадиях его духовного и интеллектуального развития, ежели таковые в самом деле случились. Нужны его архивы, черновики, письма, записные книжки, из библиотеки, свидетельства друзей, мемуары типа «Мои встречи с Джеромом Селенджером и почему они не состоялись» и тому подобное. Но всем этим филология не располагает. Селенджер тщательно скрывает от нас свою жизнь, не встречается с журналистами, не дает интервью. «Стало быть, — подытожил мой американский коллега, — точные исследования, все прочтения его текстов и все рассуждения будут иметь вид крайне приблизительной гипотезы, Именно поэтому их так мало. В самом деле, Селлинджер постарался. Он таки остался для нас для всех загадкой, пробелом, человеком-увёрткой. Вроде всё о нём знаем, где служил, с кем дружил. Но это только очертания, контуры. Их можно заполнить как угодно, чем угодно, привязать к любой готовой идее. Я, например, прочёл не одну версию того, почему Селлинджер вдруг взял и бросил писать, ушёл из литературы. Таких объяснений, помню, было очень много, и все меня убеждали. Потом, правда, выяснилось, что писать Селенджер не бросал, а просто перестал отсылать рукописи в издательство. Но маска писателя, замкнувшегося в молчании, закрепилась за ним на долгие годы. В самом начале века литературный мир разорвала сенсация. Дочь Селлинджера опубликовала свои мемуары об отце. И что... Мы хоть как-то через эти мемуары приблизились к пониманию его личности. Лично я очень на это надеялся, когда открывал ее книгу. И в итоге узнал очень много. Что селинджера тревожил распространившийся в Америке антисемитизм. Об этом я, правда, и сам догадался, прочитав рассказ в лодке. Узнал, что в детстве папа не купил мемуаристке мороженого. Оно диехимическое и вредное. Не познакомил с Полом Маккартни, хотя сначала пообещал. Не оплатил ей, 37-летней тетке, аборт, руководствуясь какими-то своими убеждениями, до которых никому нет дела. Словом, Селлинджер папа вел себя крайне неподобающе, как деспот и эгоист, постоянно навязывая домашним своим пристрастия и вкусы. Не забыла дочь и интимную жизнь, энергично встряхнув грязное белье и выставив себя изящной хамкой в самом изначальном, исконном смысле этого слова. Книга стала бестселлером и была переведена на многие языки. Она и впрямь хороша в своем роде. Невроз бывшего кампусного обитателя, вырванного из семьи и в качестве протеста именитому отцу, отогнутый средний палец. Так-то вот, драгоценный папаша, еще посмотрим, кто из нас тут настоящий писатель. Все это замечательно, живо и чрезвычайно поучительно. Однако к пониманию фигуры Селлинджера книга его дочери ровным счетом ничего не добавляет он всё равно остаётся со всеми этими подробностями белым полем, странной недоговорённостью. Честно говоря, мне не помогли и более серьёзные биографии писателя, изобиловавшие фактами, свидетельствами и выдержками из деловых писем. Ровно тот же эффект, что и от начала рассказа «Хорошо ловится рыбка-бананка». Собраны вроде бы все факты, собраны и переданы в предельной конкретности. Но они остаются как будто контуром, абрисом, очертанием, проявлением силы, природы и суть которой почему-то неизвестны. Поэтому, когда критики и журналисты начинают говорить о Селенджере, мне всегда кажется, что они говорят о себе, о своих ожиданиях и переживаниях. Теперь попробуем немного приблизиться к его прозе и прочитать один из самых известных рассказов «Анкл Уигали ин Коннектикут». Как и в случае с «Рыбкой-бананкой», знаменитая Рита Райт-Ковалёва Переводя название рассказа на русский язык, и здесь допустила некоторый произвол, озаглавив его «Лапа-растяпа». Впрочем, на сей раз основания для подобной вольности более законны. Один из персонажей рассказа «Уолт Глаз» называет вывихнутую лодыжку своей возлюбленной Элоизы «Анкл Уигели» именем хромого кролика из американской детской сказки. Прямой перевод «Дядюшка Уигели» для русского читателя, не владеющего данным контекстом, Выглядел бы, по меньшей мере, странным, а лапа растяпа — в самый раз. Позволю себе напомнить в общих чертах содержание этого рассказа. Хотя должен признаться, что пересказывать тексты Сэлинджера занятие неблагодарное. Помню, лет 5-6 назад я провел небольшой эксперимент среди студентов своего семинара. Их было около 10 человек. Суть эксперимента заключалась в том, что я попросил всех написать пересказ вот этого самого текста. Я уточнил, что мне нужен только пересказ, изложение событий, а не анализ с подробным филологическим гарниром. Конечно, в тот момент, когда я делал это уточнение, я отдавал себе отчет, что пытаюсь лукавить, ведь любой, даже самый наивный и близкий к тексту пересказ обязательно несет в себе зерна интерпретации. Результаты меня поразили. У каждого оказалась своя версия. Что-то общее в них, конечно, было, но в целом создавалось впечатление, что мои студенты прочитали совершенно разные рассказы, а они один и тот же. Из всей вереницы фактов, деталей, жестов, вещей каждый студент отобрал какие-то одни и выстроил из них сюжет, а другими пренебрёг. И во всех прочитанных мною работах этот отобранный материал не совпадал. Главным сюжетообразующим в рассказе Селлинджера всякий раз называлось что-нибудь новое. Повторюсь, я был сильно поражён этими результатами но еще большее впечатления они произвели на моих студентов. Они сначала удивились, а потом принялись смеяться. Не знаю над чем, наверное, над безнадежностью всякой попытки разобраться в Селлинджере. В самом деле, если мы не в состоянии договориться хотя бы об общей для всех версии сюжета, то что толку дальше сотрясать воздух и рассуждать обо всем остальном? «Каждый понимает в меру своей испорченности», сказал кто-то из них. Удручающая банальность, но на сей раз в точку. Селлинджер строит свои рассказы так, словно ставит перед нами зеркало. «Нате, любуйтесь собой». Он предлагает нам некий материал, из которого мы отбираем то, что соответствует нашему внутреннему состоянию здесь и сейчас. При этом у нас возникает иллюзия, что мы в самом деле читаем его текст. Но правда и то, что текст Селлинджера в такой же степени читает нас самих. Вызволяя на поверхность нашего сознания идеи, которые давно нас мучают, потаённые желания, обиды, комплексы, мы вычитываем из его текстов нас самих или вчитываем себя в его тексты. Поэтому о сюжете, о содержательной стороне его рассказов спорить бессмысленно. Но можно задать другой, вполне законный вопрос. Как Селлинджер добивается подобного эффекта? Но сначала я попробую напомнить содержание рассказа Анкл Уигели ин Коннектикут. К некой Элоизе, замужней даме, имеющей маленькую дочь, приезжает в гости ее бывшая подруга по колледжу Мэри Джейн. Рассказ аккуратно делится на три сцены. Первой приятельницы пьют виски, курят, делятся воспоминаниями и сплетничают. При этом хозяйка Элоиза проявляет некоторую раздражительность. Весь окружающий мир ее бесит. Бывшие однокурсницы, их любовники, черная служанка, ковер, свекровь, муж и даже собственная дочь. Это, по-видимому, состояние персонального ада, в котором нет места любви, то есть способности выйти за пределы себя и стать сопричастной формам жизни. Поэтому все эти формы, люди, предметы, видятся героине отчужденными и враждебными. Она пребывает в тюрьме своего «я» и реагирует на реплики собеседницы Виала, а иногда и вовсе пропускает их мимо ушей. В свою очередь, ее подруга, Мэри Джейн, Работающий секретарем в офисе, демонстрирует способность органично жить в мире правил, видимости и великолепно ко всему адаптироваться, даже к самым несговорчивым собеседникам. Она общается с Элоизой по принципу «чего изволите» и театрально хохочет над ее злобными и неуклюжими шутками. С прогулки приходит дочь Элоизы, Рамона, маленькая белокурая девочка. Выясняется, что у нее есть вымышленный возлюбленный Джимми Джимерино. Невидимый мальчик, который с ней вместе гуляет, обедает и спит. Рамона, даже когда лежит на кровати, располагается с краю, чтобы не потревожить Джимми. Видимо, девочка, сопричастная тайнам мира, противостоит отчуждённым от подлинного мира взрослым. Злобную Элоизу её фантазии раздражают, а фальшивую Мэри Джейн, напротив, заставляют умилиться. Рамона, постояв немного со взрослыми, снова просится на улицу и уходит. С ними ей делать нечего. Вторая часть объясняет раздраженное и трагическое состояние Элоизы. Изрядно набравшись виски, она вспоминает своего возлюбленного Уолта Гласса, который, по ее словам, как никто умел насмешить. Уолт из семейства Глассов — брат Симора, Бадди, Бубу, Фрейни и Зуи, представители которого фигурируют в рассказах и повестях Селлинджера. Все Глассы наделены мудростью дзен — способны проникать в суть вещей, отрицая мир видимостей. Слово «глаз» начинает повторяться в тексте, означая то стакан, то очки, то зеркало, то окно, но на самом деле фиксируя незримое присутствие Уолта. Из рассказа Элоизы мы узнаем, что Уолт погиб, причем довольно нелепо, распаковывая японскую плиту. Эта травма, по-видимому, остается в ее сознании и является причиной ненависти к миру, который отнял у нее возлюбленного. Точнее, не возлюбленного, а живую, смешливую, ее любимую игрушку. Муж Элоизы, илью приглашенный было на эту роль, оказался не в состоянии ей соответствовать. Существенное и то, что травма изымает Элоизу из жизни, и героине становится сродни гротескным персонажам Шервуда Андерсона. Она признается, что ни с кем не может разделить свою тайну, все слишком зациклены на себе и эгоистичны. С прогулки возвращается Рамона и сообщает, что ее вымышленный возлюбленный погиб, его переехала машина. Сюжет таким образом шутливо и горько подмигивает нам параллельными линиями. Дочь словно повторяет судьбу матери, обе теряют возлюбленных. Впрочем, Рамона, в отличие от своей матери, расстроена не сильно. Третьей, финальной части, действие разворачивается уже вечером. Мэри Джейн спит пьяным сном, а Элоиза коротко беседует. Сначала с мужем по телефону, затем со служанкой и отказывает им обоим в просьбах. В первом случае насмешливо иронически, во втором – злобно и по-хамски. Потом она поднимается в спальню к дочери и видит, что та лежит не посредине кровати, а опять сбоку, хотя уступать место вроде бы некому, невидимый возлюбленный погиб. Когда Рамона объясняет матери, что теперь у нее новый невидимый кавалер, Та злобно хватает дочь за ноги и с силой перетаскивает ее на середину кровати. В чем причина подобной реакции, читателю придется догадываться самому. Селинджер на этот счет никаких объяснений не дает, вынося за скобки все переживания героини и оставляя читателю только их контур, жест и злобный окрик. Тут в самом деле можно только гадать. Скорее всего, Элоиза завидует дочери, которая, в отличие от неё, легко нашла своему возлюбленному замену и живёт в полном согласии с миром. Впрочем, на этой версии я не настаиваю. Данный эпизод можно прочитать как-нибудь иначе. Рассказ завершается сценой раскаяния. Элоиза прижимает к щеке очки своей дочери, целует её, потом спускается вниз, будет Мэри Джейн, и, всхлипывая, просит у неё подтверждение, что прежде, в юности, она, Элоиза, была хорошей, Здесь, как и в предыдущем эпизоде, возможны разные прочтения. Мне эта сцена представляется образцом неподлинного раскаяния, что-то вроде исповеди Ставрогина или саморазоблачительных речей Ивана Карамазова, поскольку её главным импульсом становится бесконечная жалость героини к самой себе. По-видимому, на последний вопрос «Я была хорошей, правда?» читателю следует отвечать отрицательно «Нет, не была». Ты всегда была стервой, запертой в личном аду, просто раньше тебе это нравилось, а теперь нет. А может быть здесь и в самом деле раскаяние и жест отречения? Я не знаю. Ответ каждый читатель найдет только в самом себе. Теперь, коротко разобравшись с содержанием, я все-таки сделаю попытку объяснить приемы, благодаря которым Селлинджер превращает свои тексты в зеркала. Возьмём небольшой фрагмент рассказа из первой части. Элоиза отправляется на кухню приготовить напитки, а Мэри Джейн остаётся одна в комнате. Когда Мэри Джейн стала скучно сидеть одной в комнате, она встала и подошла к окну. Откинув занавеску, она взялась была рукой за раму, но вымазала пальцы угольной пылью, вытерла их о другую ладонь и отодвинулась от окна. Подмерзала, слякоть на дворе постепенно переходила в гололёд. Мэри Джейн опустила занавеску и пошла к своему синему креслу, мимо двух набитых до отказа книжных шкафов, даже не взглянув на заглавие книжек. Усевшись в кресло, она открыла сумочку и стала рассматривать в зеркальце свои зубы. Потом сжала губы, крепко провела языком по верхней десне и снова посмотрела в зеркальце. Режиссёрам, разумеется, начинающим, как правило, нравится Сэлинджер и они сразу же загораются желанием его экранизировать. Вот, пожалуйста, готовая кинокартинка. Даже как будто бы ничего додумывать не надо. Камера выхватывает героиню и фиксирует каждое её движение. Ловит её то сзади, то спереди, то сбоку, то вслед за взглядом героини обращается к окну, то вдруг обнаруживает на заднем плане доверху набитый книгами стеллаж. Здесь всё зримо, всё предельно конкретно как повсюду у Селлинджера всё фактурно, пластично и вроде бы вычерчено до мельчайших нюансов. Настолько, что читатель может почувствовать, как Мэри Джейн упирает язык в верхнюю десну. Однако давайте ещё раз перечитаем текст и попробуем честно ответить себе на вопрос. В состоянии ли мы тут хоть что-нибудь увидеть? Начнём с самой героини, Мэри Джейн. Кто она такая? Из рассказа мы можем догадаться, что ей где-то около 30 лет, что она в настоящее время работает в офисе секретаршей, что она не окончила колледж и побывала замужем. Это почти что все. Добавим, что, скорее всего, она существо довольно примитивное, не знает, что такое грыжа и, вот видите, прошла мимо стеллажа и даже не взглянула на корешки книг. Но, согласитесь, этого очень мало, чтобы составить о ней представление. Теперь вернёмся к самой картинке, раз уж мы решили, что картинка очень подробная. Здесь возникает ещё больше неясностей. Одна из них, самая существенная, мы не знаем, как героиня выглядит. Блондинка она или брюнетка? Высокая или низкая? Приятны у неё черты лица или неприятные? Из рассказа мы можем узнать только одну деталь. На груди у Мэри Джейн старинная брошь. И всё. А как она одета, мы тоже не знаем. Здесь какой-то странный, типично Селенджеровский прием. Мы видим все движения героини, все ее жесты в мельчайших подробностях, но не видим ее саму. Объект, материальное наполнение здесь отсутствует, равно как и общий фон, то есть панорама. Остаётся лишь бестелесный контур, что-то вроде улыбки чеширского кота. Хорошо, возразят мне. Допустим, героиню мы не видим или видим как-то смутно. Но ведь все остальное это различимо. Комната, занавески, зеркальце, книжный шкаф. Увы, но и все остальное окружающее героиню столь же эфемерно и приблизительно очерчено, как и она сама. Что из себя представляет комната? Решительно непонятно. Неясно, какого размера окно, какого цвета занавески или сумочка, из которой Мэри Джейн достает зеркальце. Когда она смотрит в окно... Там мы тоже ничего не видим, ни деревьев, ни кустов, ни дороги. Нам сообщают только, что там, за окном, грязь, которая постепенно начинает подмерзать. Снова поверхностный эффект. Здесь тянутся только бестелесные линии, контуры. И снова материальное наполнение предельно ослаблено. Заметим еще одну особенность. В нашем отрывке одно действие. Женщина встала с кресла, подошла к окну и вернулась обратно передается каким-то диким, ненормальным количеством глаголов и глагольных форм. Их на 10 строчек больше 20. Немного позанудствую и попробую их перечислить. Being, left, stood, walked, do, learned, feeling, removed, wrapped, stood, turning, let, go on, dead, passing, opened, used, look, closed, ran. Тут чуть ли не все глаголы, какие только можно себе представить. Избыточность глаголов этих бестелесных событий также рождает эффект контура, поверхности, вещи, лишенной плоти и объёма. И, пожалуй, последнее наблюдение. В этом эпизоде, как, впрочем, и во всех других, фигурирует огромное множество предметов, которые упоминаются лишь один раз. При этом непонятно для чего, поскольку в сюжете они никакой роли не играют. Мы хорошо помним знаменитые слова Чехова о том, что ежели в первом действии появилось ружье, то в третьем оно должно непременно выстрелить. Здесь перед нами целый арсенал нестреляющих ружей. Оконные рамы, грязь на одежде, стеллаж, синее кресло, сумочка, зеркальце, книжный шкаф и так далее. Мне думается, что Селлинджер намеренно делает вид, что выводит предметы из контекста рассказа, превращая их в нестреляющие ружья. Эти непонятно зачем упомянутые предметы обретают в его тексте некоторую загадочность, невыясненность, многосмысленность. Все эти приёмы, как я уже говорил, превращают тексты Селлинджера в зеркала. Они заставляют читателя самостоятельно достраивать панораму и наделять бесхозные вещи смыслом. Делать это читатель будет неизбежно. Ему обязательно захочется проявить плёнку, Увидеть все грани и цвета нарисованной картинки. Мы избегаем неопределенности, ненавидим недорисованной окружности и неразрешенные аккорды. И достраивать, доделывать мы будем, исходя исключительно из собственного опыта. Занавески, которые раздвигает Мэри Джейн, будут похожи на те занавески, что висят у нас в гостиной. Стеллаж на икеевский книжный шкаф, купленный прошлым летом. Сумочка в руках Мэри Джейн станет сумочкой нашей жены а сама слегка туповатая героиня представится нашему воображению чуть полноватой кудрявой блондинкой или, если мы не столь стереотипно мыслим, похожей на какую-нибудь дуру, которую мы где-то случайно встретили. В любом случае, здесь будет наш собственный опыт, наши страхи, наши пристрастия и влечения. Теперь немного о личном. Лично мне вся эта сцена видится тщательно зашифрованной аллегорией персонального ада, внутренней тюрьмы, отчуждение от жизни. Вот героиня пачкает руку об оконную раму. Казалось бы, незначительная мелочь. Но подобных сцен, где человек не вполне удачно контактирует с вещами, в рассказе много. Сгорает ланч, пачкается лицо Мари Джейн, причем так, что не помогает даже гигиеническая салфетка. Выпадает из пьяных рук стакан виски, разливается его содержимое — падает на стол подносик с со льдом, взрывается плита, убивая Волта, гибнет под колесами автомобиля невидимой Джимми Джиммерина, ударяется коленкой о ножку кровати Элаиза. Таким образом, перед нами не случайный проходной набросок, а пример бунта вещей. Вещи у Селлинджера абсурдны, самодостаточны, независимы и равнодушны по отношению к человеку. Они не знают о собственном назначении, не подчиняются замыслу их создателя и человек выглядит одиноким, заброшенным в пустом мире равнодушных форм. Сама попытка открыть окно, коснуться рамы, мне видится неосознанным стремлением героини преодолеть собственную закапсулированность и соприкоснуться с реальным миром. Окно — граница, разделяющая мой мир, мир человека и мир внешний, тот, что за окном, другие люди, другие вещи. Мой мир — это мир комнаты, где всё на своём месте как слова в правильно написанном предложении. Мир за окном — реальность. Там нет вообще ничего, только неоформленная грязь, превращающаяся в лёд. Лёд, по-видимому, намёк на холод ада, на живую смерть. Запертому в собственном «я» человеку всё, что снаружи представляется адом. Соответственно, испачканная рука, как мне кажется, предостережение — «Дам для такой, как ты, опасно», — говорит провидение Мэри Джейн. «Вернись-ка лучше обратно, в свою скорлупу, в свой нарциссизм». И Мэри Джейн будто слышит эти слова. Она возвращается в кресло, достает зеркало и принимается со собой любоваться. Я не настаиваю на этой версии, просто ее мне подсказывает собственный опыт, тот, который я на сегодняшний день накопил, читая книжки. Может быть, пройдет пара лет, я изменюсь, и вместе со мной изменится картинка, которую я себе рисую, читая и перечитывая рассказы Сэлинджера. Наверное, это даже не рассказы, а скорее притчи, провоцирующие некий род духовной практики, когда читающий избавляется от чего-то ненужного, от поверхностной стороны своего сознания, делая ее видимой и не позволяя ей управлять своей личностью. Не знаю. Наверное, тот американец был прав. Загадки Селлинджера будут решены, когда мы получим в свое распоряжение его личный архив. Хотя меня почему-то не тянет в него заглядывать».